Группа не очень-то вникает в то, что говорит Мухаммед. Лишь несколько энтузиастов следуют за ним неотступно. А среди них и наше семейное трио. Я, Ксения Макарна и Савелий Петрович. Все остальные озабочены тем, чтобы запечатлеть себя на фоне священных скульптур и предметов. Саша не отрывает пальца от спусковой кнопки своей драгоценной камеры. Сансаныч сосет сникерс и ассистирует отцу, не отпуская клапан его кармана ни на секунду. Саша большой, естественно, методически, как буйвол, челюстями перемалывает свою жвачку. Выясняется профессия или бывшая профессия мамочки. Возле каждой стоящей скульптуры она делает какое-то пластический выход. На мгновение застывает, фиксируя позу. Мамочка или фотомодель, или бывшая манекенщица. Изредка она даже снимает очки. Может быть, тренирует себя для будущего подиума? Но вот Илюся вынула из сумочки фотоаппарат «Полароид», с вмонтированной в него вспышкой. Фотографом-оператором у нее кинематографист Боря. Все остальные дамы ей завидуют. Короткие всполохи искусственных молний гуляют по залу. Затянутый в форму с пазументами молодой служитель замучился подбегать то к одной, то к другой фотографирующейся группе. Соотечественники, как один, высокомерно по-английски выпуливают одну фразу — Иногда их знают две, и неизменно слова «currency» – валюта, и «shopping» – покупки. Итак, соотечественники выпаливают «sorry, сэр», и дальше «невинно» по-русски «а мы не знали, что надо платить». Попытка служителя, он к этому привык, и это, видимо, входит в правила игры, Тут же обилетить недогадливого туриста-фотолюбителя и продать ему право сниматься возле любых экспонатов неизменно доталкивается на высокопарное «ноу». Английское «нет». В следующем зале все повторяется. Мои старики в этой ситуации меня бесконечно восхитили. Ксения Макарна, как дама, не снимая свои шляпы с голубыми лентами, вдруг достала из своей сумочки весьма изящный блокнот и принялась что-то за экскурсоводом записывать. Со стороны по скромной неброской одежде и кедам на ногах, которые она в эту поездку почему-то надела на голубые носочки, Ксения макарна напоминала английскую леди. которая в старости, вырастив внуков и похоронив мужа, совершает свою очередную померу поездку. Савелий Петрович рядом с ней выглядел ее коммердинером, дворецким или шофером, совмещающим еще и роль интимного друга. Но такое у старых леди случается. камердинер тоже выказывал высокую заинтересованность. Как бы не доверяя экскурсоводу, он неизменно подходил близко к экспонату и нагибался над этикеткой. Может быть, Мухаммеда это раздражало? Че он там мог понять в пояснениях, написанных на нескольких языках, исключая русский? Одному богу известно. Два раза, когда мы уже находились на втором этаже, в залах, хранящих закрытые бронированным стеклом сокровища гробницы Тутанхамона, Савелий Петрович удивил не только меня –